Расчищая книжные полки Наш дом просто завален книгами. Первый молитвенник Джессики, который получила в награду еще моя мама, стоит рядом с детьми матушки Мэг, подарком тети Джейн одной из моих сестер. Обложку юных звероловов уже давным-давно сглодала джоан. Другие дети, не помню уж, как кого зовут, отгрызли немалый кусок от пути паломника и слезали всю красную краску сместителя Джо. Когда наш младшенький опасно заболел, проглотив первую страницу из тлина, я понял, что пора, наконец, расчистить наши книжные полки». Я объявил на семейном совете, что намерен беспощадно расправиться с книгами, которые простояли на полках нетронутыми, начиная с 1936 года. Но потом мне пришлось смягчить мою опрометчивую угрозу из страха, что если она будет выполнена, то у нас останется одна-единственная полка с только с такими книгами, как «Тайна кровавого топора», «Смерть в холодильнике» или «Страсти леди Кастер». Однако, когда я попытался выкинуть хотя бы часть книг, я тут же убедился, что их владельцы мертвой хваткой держатся за каждый протрёпанный листок повести или романа, с которым связаны воспоминание детства или первая любовь. «Ну, кто станет теперь перечитывать огорчение сатаны?» — во всеуслышание заявил я, потрясая книгой в воздухе. «Выбрасываем!» это моя воскликнула моя младшая сестра не надо выбрасывать она мне дорога ну а эту пусть орла оставь ее нельзя трогать это подарок била ладно а вот еще эрик или мало помалу дай сюда это награда любовь в пустыне всегда ты так свою бы никогда не выбросил я люблю эту повесть дай сюда ладно а вот эти старые правила хорошего тона «Выбрасывай!» — закричали все хором. Это была единственная книга, которую мне разрешили выбросить.